Я быстро поняла, что Абиларус – это не ослабленный дешевым пойлом и черными спорами бандиты. К тому же мне еще не приходилось вступать в единоборство с Дарком. Справиться с ним будет непросто. Почти невозможно. Он теснил меня, а я отступала, с трудом успевая парировать. Воздух свистел, рассекаемый сталью. Лицо горело, спина стала мокрой от напряжения. «Локоть выше!» внезапно скомандовал он резким тоном и его клинок со звоном отбросил мой едва не вырвав его из руки ты открываешь бок. это дорога к смерти твой потомок немного потеряет если меня убьют огрызнулась я делая низкий заход под его руку советую не спорить со мной о беречь дыхание парировал он легко отбивая атаку в глазах хранителя сейчас в таких же серебристых как у ариона вспыхнули веселые искорки Казалось, он забыл, что такое быть живым, и теперь наслаждался каждым мгновением. Скрипом половиц, напряжением в мышцах, даже каплей пота, скатившейся по виску. Но он переиграл меня. Всегда на полшага впереди, предугадывая каждое движение. Я сделала рискованный выпад. Он парировал его с невероятной легкостью, сделал подсечку, и мир опрокинулся. Я рухнула на спину, и прежде чем успела вдохнуть, холодная, острие его меча уперлась мне в горло. «Сдаешься?» Его голос был ровным, лишь слегка учащенное дыхание выдавало усилия. Я зажмурилась и кивнула. Клинок исчез. «Это все платье!» – заявила я, не желая признавать поражение. «Проклятое платье! Все дело в нем!» Скочила и, не глядя на Беларуса, рывком задрала подол. Закинула хрустящую накрахмаленную ткань за пояс, обнажая кружева панталонов. А затем, готовая к осуждению, бросила вызывающий взгляд на хранителя. Но тот не сказал ни слова. Молча, с непроницаемым лицом, поднес руку с клинком к лицу в учтивом салюте и вновь принял стойку. Мы сошлись в яростном танце, и стук клинков отзывался гулким эхом в высоком зале. На этот раз я была быстрее. Злость и желание добиться реванша придавали мне сил. Но вскоре Абиларус вновь начал теснить меня, а я отступала, пока не почувствовала за спиной холод стены. Вот и все. Отступать больше некуда. Клинок в руке хранителя блеснул, захотят ли решающего укола. И в этот миг я сделала то, что сделала бы в реальном бою, где ставкой была моя жизнь. Резко присела, уходя от удара, и со всей силы ткнула рукоятью своего меча ему между ног. А Беларус издал не крик, а скорее глухой, прерывистый выдох, полный неподельного изумления и боли. Его идеальная стойка сломалась, и он инстинктивно согнулся. «Этого мгновения мне хватило». Я прошмыгнула под его рукой, как угорь, развернулась, и, прежде чем он успел опомниться, уперла острие своего меча ему в спину, точно напротив сердца. «Кажется, в этот раз...» Начала я, запыхавшаяся, сдувая со лба прядь мокрых волос. Хранитель медленно выпрямился и обернулся. Боль в его глазах сменилась возмущением. «Победа за вами, светлейшая Лера!» Закончил он за меня менторским тоном. «Вы действовали грязно, грубо, некрасиво и потло». Зато я жива, а ты лишился достоинства. Ответила я широкой улыбкой. Когда речь идет о собственной жизни, все средства хороши. Меня прервали звуки медленных, тяжелых хлопков. Я резко обернулась, не пуская клинка. В дверном проеме, прислонившись к косяку, стоял арион и аплодировал нам. Его лицо напоминало каменную маску, а взгляд серебристого глаза с холодной яростью впился в хранителя. Будто не замечая меня, генерал перестал хлопать и произнес... «Нам надо серьезно поговорить о Беларус. Сейчас, в моем кабинете». Дух бросил на меня быстрый извиняющийся взгляд и растворился. Растаял в воздухе, оставив после себя лишь легкую рябь. Орион развернулся, чтобы уйти, но в последний миг все же взглянул на меня. Его нечитаемый взгляд, надежно прячущий мысли, скользнул по лицу, обжигая, по телу. Достиг моих ног, коснулся коленей. Потемнел и налился глухой, почти звериной тоской. На виске Дарга дернула жила. Раздался скрежет зубов. Это был единственный звук, который я услышала перед тем, как хлопнула дверь. Он ушел. Я осталась одна посреди зала с голыми коленками, едва прикрытыми кружевом, панталон, с клинком в руке, с бешено бьющимся сердцем и полной неразберихой в душе. Проклятие молчало. А вот переплетенные в него серебристые линии раскалились и никак не могли остыть. Я ощущала их жар, покрывающий меня от макушки до самых пяток, будто все еще чувствовала на себе взгляд Ориона. Быстро одернув юбку, я вернула меч на его законное место и бросилась прочь. Позорно бежала, как преступник, с места преступления, но не могла убежать от собственного смятения. Эхо клинков все еще звенело у меня в ушах, смешавшись с тяжелым дыханием и низким скрежетом зубов моего супруга. Мне нужно было остаться одной, уйти, куда глаза глядят, чтобы никто не видел, как у меня дрожат руки и как хаотично бьется сердце.